Глава 9. Иоанн Скот Эриугена. Этот удивительный человек является нам интересное зрелище борьбы между самостоятельно познанной, самостоятельно усмотренной истиной и местными, утвердившимися благодаря ранней прививке, ставшими выше всякого сомнения или, по крайней мере, вне всякой прямой угрозы нападения догматами. И рядом с этим возникает перед нами вытекающее отсюда стремление благородной натуры как-нибудь свести получившиеся диссонанс к созвучью. Но это, конечно, возможно лишь путём переворачивания догматов, их изменения и в случае надобности искажения, пока они воли неволи не придут в соответствие с самостоятельно познанной истиной, которая остаётся господствующим принципом хотя принуждена выступать в странном и даже стеснительном одеянии. Эриогена в своём большом произведении Оделение природы всюду удачно сумел провести этот метод, пока наконец не захотел приложить его и к рассмотрению происхождения зла и греха, а также угрозы адских мучений. Здесь он терпит крушение, и именно в связи с оптимизмом, этим следствием иудейского монотеизма, В пятой книге он учит о возвращении всех вещей в Бога и о метафизическом единстве и неделимости всего человечества, даже всей природы. Теперь спрашивается, где же останется грех? Ведь он не может тоже войти в Бога. Где же обещанный ад с его бесконечной мукой? Кого он должен в себя принять? Ведь человечество искуплено, и при том все. Здесь догмат оказывается непреодолимым. Эриугены жалко извивается с помощью растянутых софизмов, сводящихся к словам, и наконец, по неволе приходит к противоречиям и абсурду. Тем более, что здесь неизбежно выступает также и вопрос о происхождении греха. А это последнее не может лежать ни в Боге, ни в созданной им воле. Ибо иначе Бог был бы родоначальником греха, что Эриугена прекрасно понимает. Вот откуда абсурдное заявление. Грех, по его словам, не имеет ни причины, ни субъекта. Грех не имеет причины, он полностью лишён причины и сущности. Более глубокая причина его беды заключается в том, что догмат об искуплении человечества и мира, имеющий очевидно индийское происхождение, в то же время предполагает другое индийское учение. по которому уже самое начало мира, этой сансары буддистов, лежит во зле, представляет собою греховное деяние Брахмы. Каковым Брахмою опять-таки и являемся собственно мы сами? Ведь индийская мифология всегда очень прозрачна. Напротив, в христианстве учению об искуплении мира пришлось быть привитым к иудейскому теизму, по которому Господь не только создал мир, Но и после того нашёл его превосходным. Всё прекрасно весьма. Вот откуда эти слёзы. Отсюда вырастают те трудности, которые ирюгенов вполне признавал. Хотя в ту эпоху он и не мог отважиться напасть на зло в его корне. Между тем он обнаруживает индостанскую кротость, отвергая принимаемое христианством вечное осуждение и кару. Всякое создание Разумное ли животное, растительное и неодушевлённое должно в силу своей внутренней сущности само собою в необходимом течении природы достигнуть вечного блаженства, ибо оно имеет своё начало в вечной благости. Но полное единение с Богом, деификация, удел только святых и праведных. Эриогенов, впрочем, настолько честен, что не скрывает великого смущения. в какое подвергает его вопрос о происхождении зла. Он ясно высказывает это смущение в приведённом месте пятой книги. В самом деле, происхождение зла это утёс, о который разбивается как пантеизм, так и теизм, ибо и тот, и другой скрывают в себе оптимизм. Но ведь зла и греха во всём их страшном объёме отрицать нельзя. Мало того, наказания обещаны за грех только ещё более увеличивают размеры зла. Откуда же всё это в мире, который или сам есть Бог, или с благим намерением создан Богом? Если теистические противники пантеизма восклицают в его опровержение: "Как все злые, ужасные, отвратительные существа это Бог?" то пантеисты могут возразить: "Как все эти злые Ужасные отвратительные существа произвёл, по-вашему, намеренно некий бог. В таком же затруднении, как здесь, находим мы Эриугену также и в другом из его дошедших до нас произведений, в книге о предопределении, которая, однако, далеко ниже трактата о делении природы. И в ней он выступает не как философ, а как теолог, И здесь по этому жалким образом мучается он над теми противоречиями, которые имеют своё последнее основание в том, что христианство привита к иудейству. Но его усилия только ещё более подчёркивают эти противоречия. Бог создал всё, всё и во всём всё. Это дано, следовательно, он создал также дурное и злое. Требуется устранить такой неизбежный вывод. И Эреугена видит себя вынужденным прибегнуть к жалким словесным изворотам. Но так злое и дурное совсем не должны существовать. Они представляют собою ничто. И черт с ними. Или же в них должна быть виновна свободная воля. Именно. Хотя создал ее Бог, но создал он ее свободной. Поэтому его не касается то, что она впоследствии предпринимает. Ибо на то она и была свободной. то есть могла по своему выбору поступать так или иначе. Могла иными словами быть как хорошей, так и дурной. Браво. Правда же в том, что быть свободным и быть сотворённым два свойства, взаимно исключающие друг друга и потому друг другу противоречащие. Таким образом, утверждение, будто Бог создал существа и вместе с тем даровал им свободу воли, означает, собственно, что он создал их и в то же время не создал. Ибо действие следует из бытия. То есть действие или активное проявление любой возможной вещи не могут быть ничем иным, кроме как следствием её природы, которая и сама-то даже познаётся лишь в них. Вот почему существо, чтобы быть свободным в требуемом здесь смысле, Не должно бы было совсем иметь никакой природы, а это значит быть совершенно ничем, то есть одновременно и быть, и не быть. Ибо что есть, то необходимо должно быть также чем-нибудь. Существование без сущности никак нельзя себе вообразить. Итак, коль скоро создано какое-либо существо, то оно создано так, как одарено. Следовательно, оно дурно создано. Если дурно одарено, и дурно одарено, если оно дурно поступает, то и действует. Вследствие этого вина мира, как и его зло, столь же мало, как и она. Подлежащая отрицанию, всё-таки продолжает падать на его творца, которого тщетно силится оправдать здесь Скот Эриугена, как раньше силился Августин. Наоборот, если признать существо морально свободным, то оно не может быть создано, а должно обладать самочинностью, то есть быть изначальным, существующим по собственной исконной силе и полномочию. И оно не допускает сведения к какому-нибудь другому существу. Тогда его бытие, его собственный творческий акт, развивающийся и распространяющийся во времени, но обнаруживающий определённую раз и навсегда природу этого существа, которая, однако, есть его собственное дело, и ответственность за все проявления, которые лежит поэтому на нём самом. Если далее существо ответственно за свои поступки, если следовательно оно вменяемо, то оно должно быть свободным. Таким образом, из ответственности и вменяемости, о которых свидетельствует наша совесть, вполне соменно следует, что воля свободна. а отсюда, в свою очередь, что она есть само изначальное. То есть, что не только поведение, но уже бытие и сущность человека есть его собственное дело. Относительно всего этого я отсылаю к своей работе о свободе воли, где вопрос этот подвергнут подробному и неопровержимому анализу. Потому-то профессора философии и постарались упорнейшим молчанием затереть это примированное конкурсное событие,